Глава 36. Что такое метафора? Я считаю, что метафора — один из самых мощных инструментов аргументации, такой же, как факт и наглядность. И на то есть много причин. В нашем случае метафора — это отвлеченная фраза, но чаще всего история, сторителлинг, не связанная напрямую с темой возражения, при этом образно демонстрирующая или правоту вашей точки зрения — или ошибочность точки зрения оппонента благодаря сравнению по какому-либо аналогичному признаку. Метафоры используются повсеместно в литературе, журналистике, кино и повседневном общении. Это способ выразить то, что обычным текстом иногда сделать непросто. Это инструмент усиления внимания, постановки акцента и смены декорации. Уверен, вы слышали или сами использовали такие фразы, Идешь, как слон, вместо «слишком шумишь». Спит, как сурок, вместо «крепко спит». Голодный, как волк, вместо «очень-очень голоден». Плавает топориком, вместо «вообще не умеет плавать». Без задних ног, вместо «очень сильно устал». Не в своей тарелке, вместо «чувствовал себя некомфортно, неудобно» и тому подобное. Вам ничего не мешало сказать, как есть, но вы использовали метафору. И не только потому, что это распространённое выражение, а потому, что это усиливает восприятие, рисует картинку иначе. Однажды я посмотрел художественный фильм Стивена Спилберга «Шпионский мост», снятый на основе реальных событий. Один из известнейших актёров Том Хэнкс играет в нём главную роль страхового адвоката Джеймса Донована. В какой-то момент, забыв, что нахожусь в кинотеатре, я по привычке потянулся к экрану, чтобы перемотать назад и посмотреть повторно великолепный эпизод с примером отработки возражения с использованием метафоры. Парень, застраховавшийся в компании, которую представляет Джеймс Донован, далее я буду говорить адвокат Донован, ехал на своей машине, не справился с управлением и врезался в пятерых мотоциклистов одновременно. Адвокат этих пяти пострадавших байкеров, далее я буду говорить адвокат истца, подал сразу пять исков против страховой компании, намереваясь получить вместо одной страховой премии в 100 тысяч долларов сразу пять, а это уже полмиллиона. Далее я приведу часть диалога. Обратите внимание, в этом эпизоде фильма Джеймс Донован весь диалог спокоен и уважителен. Адвокат истца возражает. Суть в том, что парень, застрахованный вашим клиентом, страховой компании не отрицает, что участвовал во всех пяти страховых случаях. Адвокат Донован проясняет. Так, стойте, стойте, откуда пять? Был один случай. Адвокат истца. Ясно же, что именно пять. Адвокат Донован проясняет. Прошу прощения, но мне это не ясно. Объясните, будьте добры. Адвокат истца. Все же очевидно. Адвокат Донован повторно проясняет. Хорошо, так объясните мне, что произошло и почему было пять случаев. Адвокат истца. Парень, застрахованный вашим клиентом, ехал по магистральному шоссе, не справился с управлением и врезался в пятерых мотоциклистов, которые наняли меня, потому что вы не собираетесь возмещать ущерб. Адвокат Донован. Прояснение в виде обратной связи. То есть мой клиент, страховая компания, не возмещает ущерб? Адвокат ИСЦА слегка надменно. Мистер Донован. И так понятно, о ком идет речь. Адвокат Донован приводит первый аргумент. Вот только мой клиент, страховая компания, все возмещает. Удовлетворяется каждый обоснованный иск в пределах их ответственности на сумму 100 тысяч долларов на один случай, что указано в страховом полисе. Это один иск. Как вы и сказали, парень врезался в пятерых мотоциклистов. Парень, застрахованный моим клиентом, попал в одну аварию. В одну. Он не справился с управлением и врезался в пятерых мотоциклистов. Адвокат истца снова возражает. С их точки зрения, мотоциклистов, это было пять самостоятельных аварий. Адвокат Донован приводит метафору. «Разрешите мне называть вас Боб?» «Называйте меня Джим». «Послушайте, Боб, если я, играя в боулинг, выбиваю страйк, сразу все 10 кеглей, то это один бросок, а никак не десять Адвокат истца. «Джим, мои клиенты — это совсем не кегли». Адвокат Донован приводит еще одну метафору и закрывает. «Боб, услышьте меня, пожалуйста. Если вы застраховали дом на 100 тысяч долларов, и его разрушил торнадо». то он уничтожил весь дом сразу, а не взял и уничтожил каждый предмет мебели по отдельности. Так ведь? А если вы утверждаете обратное, то... Тогда не будет никакого ограничения ответственности, что означает конец страхового бизнеса. И тогда, Боб, никто не будет в безопасности. Понимаете? На этом сопротивление Боба закончилось. Джеймс Донован не только смог показать метафорами, что страховой случай всего один — но и закрепил достигнутое аргументом в виде очевидного утверждения об ограничении ответственности. И метафору, и подобное закрепление аргумента мы как раз разберем в этой главе. Некоторые люди считают навык использования метафор своего рода даром, научиться которому в принципе невозможно. У меня иное мнение, я уверен, что любой может освоить и эффективно использовать этот инструмент. Главное — понять, как он устроен, Готовиться и тренироваться, а затем использовать. Представьте, что оппонент высказал возражение типа «я слышал, что кому-то из знакомых не понравился ваш или подобный продукт либо услуга». Внимание! Сейчас я специально опущу принятие и прояснение и приведу только один из возможных примеров аргумента в виде метафоры для этого возражения. Имя. Так сложилось, что когда я учился в школе, то часто слышал от учителей и других взрослых негатив о продажах и продавцах. К совершеннолетию у меня сложилось четкое убеждение, что продажи — это обман, а большая часть продавцов — жулики. И поверьте, я никогда не думал и не планировал сам становиться продавцом. Но, как и бывает в жизни, не думал, а именно в продажи и пришел. Каково было мое удивление, когда то, во что я как бы верил, оказалось, мягко говоря, неправдой. После этого я стал перебирать в голове всех, кто мне говорил подобное, и вспомнил, что они сами никогда не работали в продажах. Имя. Поэтому при всем уважении к вашим знакомым я предлагаю вам не наступать на похожие грабли, а судить о качестве продукта самостоятельно. Что думаете? Иными словами, вместо того, чтобы обосновывать свою точку зрения напрямую с помощью фактов, экспертных мнений и доводов, мы используем отвлеченные сравнения, иногда, на первый взгляд, не относящиеся к делу, а затем или сами подводим к выводам, но уже относящимся к теме возражения, или побуждаем оппонента сделать выводы самостоятельно с помощью вопроса. Обратите внимание на ключевой принцип. Метафора должна иметь четкий смысл и итог, на основании которого можно провести параллель с причиной или сутью возражения. Например, если причиной было хроническое недоверие, подойдет история о том, что не рискую, человек ничего не теряет, кроме разве что возможностей, о которых никогда не узнает. Если причиной был негативный отзыв знакомых, нужна история о том, как человек думал и жил своей головой, и был счастлив, или о том, как решил кого-то послушать и жестоко ошибся. Если причина — желание все узнать по телефону и не ехать к вам в офис, то необходима метафора с итогом «пока не увидишь, никогда не сможешь быть уверен». Я помню, как один мой коллега придумал и очень эффективно использовал метафору интернет знакомства аргументируя причину приехать к нему в автосалон. Клиенты, как водится, обзванивали дилерские центры с целью покупки машины. старались узнать нужную им информацию, а на прямое предложение приехать в салон часто отвечали «надо подумать», «мы посмотрим» и тому подобное. Мой коллега уточнял, о чем они хотят подумать, а затем задавал интригующий и на первый взгляд странный вопрос. «Кстати, имя, а вы когда-нибудь знакомились через интернет?» И было неважно, что ответит клиент, так как далее шла одна и та же метафора. Если клиент отвечал «да», то мой коллега радостно заявлял «Ой, так значит, вы и сами все знаете», и все равно начинал рассказ. Если клиент смущенно отвечал «нет», продавец сразу без «ой» переходил к рассказу. «Знаете, а я вот знакомился» и заметил одну особенность – сказать точнее сделал открытие. В этом месте и без того заинтригованный таким поворотом диалога человек слушал с еще большим интересом. Независимо от фотографии на аватарке у девушки, красивой или так себе, независимо от того, что написано под фотографией, независимо, что она сказала вам по телефону, когда вы созвонились, пока лично не встретишься в кафе, не увидишь ее своими глазами и хотя бы 5 минут не пообщаешься, не стоит судить и принимать решение, понимаете? После этого продавец делал короткую паузу, клиент тоже молчал, переваривая метафору. Затем доверительным, но серьезным тоном продавец закрывал. «Имя. А если серьезно, что вам мешает приехать? Вы же ничем не рискуете, кроме выгодной покупки, а?» «Или. Имя. Так все-таки, как смотрите на то, чтобы приехать, увидеть все своими глазами и обсудить приличные встречи?» В Своей метафорой истории он проводил аналогию между предвзятой поспешной оценкой девушки лишь по фотографии и описанию и нежеланием человека приехать и получить обоснованную информацию и опыт. У коллеги количество клиентов, согласившихся приехать после отказа, было минимум на 20% больше, чем у остальных. Отсюда вытекает правило создания или выбора метафоры. Сначала определи причину возражения, и лишь затем ищи отвлеченную аналогию для метафоры, соответствующую причине. А как вы помните, все наши инструменты мы готовим заранее, с метафорами то же самое. Чаще всего метафора будет представлять собой не фразу или слово, а именно историю или ее разновидность, короткий пример, со смыслом и итогом. Используя метафору, мы запускаем творческое мышление. Человек проводит параллель с возражением и задумывается. Сейчас мы разберем метафору подробнее и с примерами. Но сначала поясню, почему считаю ее таким мощным инструментом. Первое. Приведение отвлеченного примера в хорошем смысле выбивает из контекста, отвлекает от тех мыслей и точек зрения, которые уже роятся в голове человека. Второе. Отвлечение от контекста помогает человеку взглянуть на вещи под другим углом. Третье. Третье. Не относящийся к делу пример не обладает той серьезностью и важностью и не вызывает того сопротивления, которое провоцирует прямая иная точка зрения. Как итог, человек позволяет себе соглашаться с явными вещами. Четвертое. С помощью метафоры можно аккуратно показать человеку, что точки зрения людей, кому он доверяет, не обязательно единственно правильные. Пятое. Отвлеченный пример активирует творческое мышление и побуждает мозг думать и делать новые самостоятельные выводы, что вряд ли происходит, когда мы при помощи железной логики ставим человека на рельсы и везем к выводу. Последний пункт о творческом мышлении наиболее важен. Британский психолог, писатель, эксперт в области творческого мышления Эдвард дебоно написал много гениальных, с моей точки зрения, книг трудов, о нестандартном и творческом мышлении. Я очень упрощенно коснусь только творческого мышления, чтобы вы увидели силу метафоры. Творческое мышление — это объединение на первый взгляд не связанных друг с другом вещей. Согласно теории и практике Эдварда де Буно, например, такое явление, как юмор, целиком основано на творческом мышлении. Нам рассказывают об одном образе, а мы смеемся над каким-то другим, объединяя в уме никак не связанные вещи. Именно этот самый мимолетный процесс осознания связки, открытия, производит эффект понимания юмора. В окно дуло, Штирлиц закрыл окно, и дуло исчезло. Что смешного в этом анекдоте? В первом предложении как бы говорится о сквозняке, а во втором — об оружии, направленном с улицы в окно. Но большинство людей смеются, создавая новый образ оружейного дула, каким-то образом вставленного в окно и исчезающего по аналогии со сквозняком после того, как Штирлиц закрывает форточку. И у каждого возникают свои дополнительные образы, например, вечно спокойного советского разведчика, невозмутимо прикрывающего окно, в которое вставлено дуло пистолета, направленное на него. Над этим и смеются. Вот только об этом не было ни слова в однострочном анекдоте. Анекдот при этом как драйвер, побудитель юмора. Метафора аналогично анекдоту запускает процесс творческого мышления и как результат новых самостоятельных выводов. А это, в свою очередь, истина для человека. Итак, перейдем к конкретным прикладным вещам. Так будет выглядеть алгоритм с метафорой в аргументации. Первый шаг — принятие. Второй шаг — прояснение, в него входит уточнение, изоляция, если нужно, обратная связь. Третий шаг — аргументация, в него входит метафора, итог метафоры — связка с возражением. Четвертый шаг — закрытие. Связки с возражением часто начинаются с таких фраз, как «Вот точно так же», «Как раз поэтому», «Именно поэтому», «Таким образом», Может быть. От того, как мы используем вывод из метафоры, у нас получится три варианта завершения. Первый вариант — связка с возражением плюс закрытие всего возражения. Второй вариант — связка с возражением в виде вопроса, то есть частное закрытие. Третий вариант — вообще без связки, а только закрытие всего возражения. Рассмотрим все три подробнее.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 И поверьте, я никогда не думал и не планировал сам становиться продавцом. Но вы же знаете, как бывает в жизни. Не думал, а именно в продаже и пришел. Итог метафоры. Представляете, каково было мое удивление, когда то, что мне говорили, оказалось, мягко говоря, неправдой. И только после этого я вспомнил, что все, кто имел такое мнение, никогда сами не работали в продажах. Связка с возражением. Имя. Поэтому я предлагаю вам, при всем уважении к вашим знакомым, не наступать на те же грабли, а судить о качестве самостоятельно. Закрытие. Как смотрите? Во втором варианте мы делаем вывод на тему возражения в форме закрывающего вопроса. В таком случае вывод становится частным вариантом закрытия и заменяет универсальное. Суть остается прежней. Имя. «Может быть, не стоит так опираться на мнение других, а оценить качество самому?» Или вместе с универсальным закрытием. «Имя. Может быть, не стоит так опираться на мнение других, а оценить качество самому?» Что скажете? В третьем случае, если мы считаем оппонента сообразительным, а свою метафору простой и прямо наводящей на мысли о теме возражения, то можем вообще не делать вывод – а завершить метафору закрытием, специальным для данного случая. Имя. Понимаете, о чем идет речь на самом деле? Выглядеть будет так. Итог метафоры. Представляете, как я удивился, когда то, что мне говорили, оказалось неправдой, и только после этого я вспомнил, что эти люди никогда сами не работали в продажах. Закрытие. Имя. Понимаете, о чем речь на самом деле? Таким образом, мы побуждаем собеседника сделать самостоятельные выводы и связать их с темой общения. Для этого варианта сначала необходимо протестировать метафору на многих людях, чтобы убедиться, что все однозначно понимают смысл и связывают его с темой возражения. Я рекомендую использовать первый и второй варианты, так как третий более сложный в первую очередь для оппонента. Если он не поймет, то вы в любом случае вернетесь к варианту номер один или номер два, то есть сами сделаете вывод из метафоры и свяжете его с причиной возражения. Итак, подведём итог. Аргументация вариант 1. Сначала метафора, затем итог метафоры, затем связка с возражением и затем закрытие. Аргументация вариант 2. Сначала метафора, затем итог метафоры, затем сама связка с возражением в виде закрывающего вопроса. Аргументация вариант 3. Сначала метафора, затем итог метафоры и затем универсальное закрытие, имя. Понимаете, о чем речь на самом деле? Наводящий вопрос. Добавим про проактивности. Прежде чем перейти к метафоре, зададим наводящий на нее вопрос, как, например, в недавнем примере. Имя, если не секрет, а вы когда-нибудь знакомились через интернет? Алгоритм останется прежним. Добавится лишь наводящий на метафору вопрос в аргументации. Первый шаг — принятие. Второй шаг — прояснение. В нем — уточнение, изоляция, если нужно, обратная связь. Третий шаг — аргументация, наводящий на метафору вопрос. Затем — метафора, итог метафоры, связка с возражением. Четвертый шаг — закрытие. Наводящий вопрос чаще всего один, но их может быть два-три. Главное, чтобы вы точно навели человека на тему метафоры. Напоминаю, что ни одна из частей аргумента не может быть импровизацией, и наводящие вопросы, и метафоры, и выводы должны быть прописаны и выучены заранее. Пример для нашего случая. Имя. А вы, кстати, в курсе, что по статистике 80% людей негативно или настороженно относятся к продавцам? Вот она интрига метафоры. Оппонент говорил, что слышал мнение знакомого о качестве товара, А вы спрашиваете, знает ли он статистику об отношении к продавцам. Правило наводящего вопроса номер один. Он должен точно вызывать интерес к тому, что вы скажете дальше, открывая метафоре дорогу. После него в 100% случаев у вас должна быть возможность перейти к метафоре. Вот пример в виде анекдота о наводящем вопросе. Муж. Сара, ты помнишь Рабиновича, который живет напротив тюрьмы? Жена. «Да, а что?» муж «Так вот, дорогая, он теперь живет напротив своего дома». Правило наводящего вопроса номер два. Если человек ответил «не знаю», «не помню» и тому подобное, то скажи ответ сам или сразу перейди к метафоре. Например, «Вы». Имя. А вы знаете, как по статистике относятся к продавцам около 80% людей? Клиент. «Нет, не знаю». Вы. А я вам скажу – негативно. И далее без паузы смело приступаете к метафоре, выводам и закрытию. Внимание! Наводящий на тему метафоры вопрос необязательный. Вы заранее еще при подготовке решаете сами, каким путем пойти при каждом возражении. С наводящим вопросом легче поддерживается коммуникация и максимальное вовлечение оппонента в процесс. Закрепление результата. В этой главе мы пропишем формулу сильного аргумента, в котором отправной точкой выступает метафора. Оппонент, выслушав метафору и вывод, часто уже находится на пути к изменению точки зрения, но еще, как весы с одинаковой массой с обеих сторон, качается туда-сюда. Вы сотню раз это видели, если наблюдали за людьми. Возникает определенный интерес в глазах собеседника и подвешивается небольшая пауза в одну-две секунды. Если вы заметили такое, значит, все идет хорошо. Нужно лишь усилить и зафиксировать результаты отработки, полученные благодаря метафоре и выводу. Я называю это «долить стакан» при помощи еще одного дополнительного аргумента — факта, экспертного мнения, собственного опыта, статистики или очевидного утверждения на ваш выбор согласно полученным при прояснении данным. Объединим все и получим следующее. Первый шаг — принятие. Второй шаг — прояснение. В нем — уточнение, изоляция, если нужно, обратная связь. Третий шаг — аргументация с опорой на метафору. В ней — наводящий на метафору вопрос. Метафора или история. Итог метафоры или истории. Связка с возражением. Промежуточное закрытие. Закрепляющий аргумент. Если есть интересы, пауза. Четвертый шаг — закрытие финальное. В виде скрипта это может звучать так. Вы — наводящий вопрос. Имя. А вы, кстати, в курсе, что по статистике 80% людей негативно или настороженно относятся к продавцам? Клиент. Вполне вероятно. Вы. Эхо. Да, именно так. Метафора. Имя.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 Ну и как же я могу проверить закрепляющий аргумент, факты и статистика? Мы уже три года продаем продукты, собираем статистику, и могу со всей уверенностью сказать, процент обращений с поломками, связанными с качеством материала, всего десятая процента то есть один случай на тысячу, а это высочайший показатель качества и в 10 раз ниже среднего показателя для аналогичных товаров. Все эти случаи единичные и всегда выявлялись в период гарантии, а это целый год, и товар заменялся на новый. Так что будьте уверены, вам вряд ли удастся проверить, как работает наш инженер по гарантии. В этом месте желательно искренняя добродушная улыбка. Закрытие. Так что скажете имя? Оформляем? Само собой, закрепление делается только при необходимости, когда есть эта пауза и взгляд. Если же оппонент сразу согласился с вами, то никакого стакана доливать не нужно. Принципы. Как это работает? Если у метафоры понятный и четкий смысл и итог, подводящий к причине возражения, большинство людей с легкостью свяжут смысл воедино и сделают выводы, которые повлияют на их точку зрения. Когда люди делают вывод самостоятельно, без внешнего давления, то он становится для них истиной Правило. Как это сделать? Готовьте метафоры заранее. Чтобы перейти к метафоре, задайте наводящий вопрос. Упражнение номер 17. Метафора. Уверен, вы уже догадываетесь, что необходимо сделать. У вас есть факты, статистика, экспертные мнения и примеры из собственного опыта для всех ваших возражений. а также вы знаете причины каждого. Теперь необходимо для каждого аргумента из вашего списка найти метафору и наводящий на нее вопрос. Оформите каждый аргумент письменно в электронном виде по алгоритму аргумента с опорой на метафору, который мы только что освоили. Шаг номер три. Аргументация с опорой на метафору. В нем. Первое. Наводящий на метафору вопрос. Второе. Метафора. или история. Третий – итог метафоры, или истории. Четвертое – связка с возражением. Пятое – промежуточное закрытие. Шестое – закрепляющий аргумент. Шаг номер четыре – закрытие финальное. Остановите прослушивание аудиокниги, пока не завершите выполнение задания.